Глава восьмая. Рин последовала за девочками по петляющей тропинке в чащу леса. Лунный свет не проникал сквозь плотный полог листвы. Казалось, деревья перешёптываются и гудят. А лес насыщен опасностями, скрывающимися в тени. Рин оставила огонёк в ладони, служивший фонарём, но в таком густом лесу боялась сделать пламя ярче, иначе исполит всё вокруг. Как бы ей хотелось утихомирить колотящееся сердце. Она ведь не какая-то испуганная девчонка. Она не боится темноты, но Рин не могла избавиться от страха перед тем, что ждёт впереди. "Сюда", сказала женщина. Рин пригнулась под ветками и раздвинула их, помурчившись, когда острые шипы оцарапали колени. "Что я делаю? Если бы здесь был Каттей, он назвал бы её идиоткой". предложил бы просто спалить весь лес, да и дело с концом. Будь проклят триумвират. Но вместо этого Рин шла прямо в логово Дадзы, как загипнотизированная, заворожённая добыча хищника, прямо в руки женщины, которая почти весь прошлый год только и делала, что пыталась её схватить, замучить или манипулировать ею. Но Дадзы не хотела её убить, ни прежде, ни теперь. В этом Рин была уверена. Если Дадзи желала ей смерти, то убила бы у подножия Красных Утесов. Вонзила бы в артерии Рин гра-тыгал и с улыбкой наблюдала, как Рин истекает кровью на песке у ее ног. Рин выжила в битве у Красных Утесов только потому, что так решила Дадзи. Гадюке по-прежнему что-то было от нее нужно, и Рин хотела узнать, что именно. — Пришли, — сказала женщина. Рин осторожно увеличила пламя, чтобы осветить окрестности. Они остановились у крошечной хижины, сооруженной из веток лиан и оленьих шкур. Внутри с трудом вмещалось больше двух человек. «Госпожа, мы вернулись!» — прокричала женщина. «Я слышу четыре пары ног!» — донесся изнутри слабый дрожащий голос. «Кого вы с собой привели?» «Гостью», — сказала Рин. «Входи!» — раздался ответ после короткой паузы. Рина опустилась на колени и вползла в хижину. Бывшая императрица Никана сидела в темноте. У неё не осталось ни платьев, ни драгоценностей. Грязная и вонючая, она куталась в рваные обноски, так заляпанные грязью, что не определишь первоначальный цвет. Волосы Дадзы утратили блеск, а глаза завораживающее сияние. Всего за несколько месяцев она состарилась на 20 лет. И не только от бремени войны, не только от изматывающих попыток уцелеть, пока страна разваливалась на части. Красоту Дадзы разъедало нечто сверхъестественное, какая-то злобная сила, сделав то, чего не сумели бы ни время, ни лишения. На мгновение Рина Шарашина застыла, решив, что ошиблась. Может, перед ней всё-таки не годзюка, а какая-то старая корга живущая в лесу. Но потом Додзы уставилась на Рин единственным глазом, и растрескавшиеся губы изогнулись в такой знакомой улыбке. Долго же ты добиралась. Кровь прилила к голове Рин, зашумело в ушах. Она оглянулась на вход в хижину. Снаружи стояли в ожидании девочки. "Оставьте нас", приказала она. Девочки не сдвинулись с места. Они смотрели на Додзы, ожидая её указаний. Ступайте, велела Дадзы. Возвращайтесь в город. Бегите. И они умчались. И как только они скрылись, Рин вытащила из-за пояса нож и приставила его к мягкой коже под подбородком Дадзы. Сломай печать. Дадзы лишь засмеялась, и белое горло запульсировало под острьём ножа. Ты меня не убьёшь. Клянусь богами. «Иначе ты бы уже это сделала!» Дадзе отмахнулась от ножа, как котенок от мухи. «Хватит театральных представлений! Я нужна тебе живой!» Рин не отвела нож. «Сломай печать!» Перед глазами у Рин встал красный туман. Ей пришлось сосредоточиться, чтобы рука не соскользнула, случайно не порезав кожу. Арин слишком много часов фантазировала, как поступит, если Дадзы когда-нибудь окажется у неё в руках. Если бы ей удалось заставить Дадзы снять печать, блокирующую разум, то не пришлось бы больше полагаться на Катэа. Она никогда больше не проснётся посреди ночи с пересохшим от кошмаров горлом, барахтаясь среди лиц мертвецов. Ей никогда больше не придётся видеть, какую боль она причиняет Катэю. Его мертвенно-бледное лицо, кривые шрамы на его ладони, каждый раз, когда она вызывает та огонь. Тебя это мучает, да? Дадзе запрокинула голову и изучала Рин с ленивой и беспечной улыбкой. Он так страдает. Сломай печать, в третий раз просить не буду. А что с Орган-джира не сумела? Ты знала, что у неё не получится, рявкнула Рин. Ведь это ты наложила печать, это твоя отметина, и только ты можешь её снять. Дадзы передёрнула плечами. Какая жалость. Рин надавила ножом сильнее. Как сильно нужно надавить, чтобы пустить ей кровь? Возможно, не стоило метить в шею, там слишком легко попасть в артерию, и тогда Дадзы истечёт кровью, прежде чем успеет сделать что-нибудь путное. Рин переместила острое сверкающее лезвие ниже к ключице. Может тебя убедят кое-какие украшения? Какую сторону ты предпочитаешь? Дадзы сделала вид, что зевает. Пытки не помогут. Не думай, что я этого не сделаю. Не сделаешь. Ты не Алтан. Не искушай меня. Рин пустила по лезвию ручейок огня, чтобы только слегка обжечь кожу. Я не собираюсь всю жизнь провести как зверь на поводке. Дадзы изучала её некоторое время. Раскалённый металл прижигал её ключицу, оставляя на коже чёрные отметины, но Дадзы даже не поморщилась и всё-таки в конце концов подняла руки в мольбе. Я не знаю, как это сделать. Ты лжёшь. Я не знаю, милое дитя, клянусь. Но ты Рин не могла сдержать дрожи в голосе. Почему? Ох, орунин. Дэдза кинула её полным жалости взором. "Думаешь, я не пыталась? Думаешь, я не пыталась с самого твоего рождения?" И она явно не насмехалась. В голосе не осталось ни следа снисходительности. Это было честное признание, а печаль в голосе отражала подлинную уязвимость. Рин предпочла бы, чтобы Дэдза над ней насмехалась. Я бы всё отдала, чтобы сломать печать, прошептала Дадзи. Я пыталась её сломать много десятилетий. Значит, она имела в виду не Рин. Она говорила о собственной печати. Рин опустила нож, пламя тоже отступило. Тогда зачем ты это сделала? Ты как никак пыталась меня убить, милочка. Я не про себя, про них. Я не хотела но решила, что они поубивают друг друга, а умирать мне не хотелось. Дадзи встретилась с ней взглядом. «Ты это уж должна понять». И Рин поняла. Она не знала всего, полностью обо всем знали только Дзян и Дадзи, но оба скрывали от нее эту историю. Однако Рин знала достаточно. Однажды Дадзи прокляла двух других участников Триумвирата, Дракона императора и стража, наложив на них печать, и потом не сумела её сломать. После одной стычки, таинственной битвы два десятилетия назад, причина которой никто в империи не понимал, триумвират перестал существовать, потому что Дадзы не сумела сломать печать. Один из вас умрёт, предрекла Севери из рода Китрейдов за секунду до того, как триумвират вырвал у неё сердце. Один будет править, а третий уснёт навеки. И в конце концов, с севери была томщена. Рин села на пятки. Вся энергия борьбы внезапно иссохла. Ей следовало бы разозлиться. Ей хотелось разозлиться, снести Дадзы голову в бездумном припадке ярости. Но глядя на это старое и отчаявшееся существо, Арина ощущала к ней только горькую и выдохшуюся жалость. Мне стоило бы тебя убить. Нож выпал из её руки. Почему я не могу тебя убить? Потому что я тебе нужна, мягко сказала Дадзы. Зачем ты сюда пришла? Разумеется, чтобы дождаться тебя. Дадзы коснулась двумя пальцами щеки Рин. Рин даже не вздрогнула. Жест не был жестоким или снисходительным. Удивительно, но, похоже, это была попытка утешить. В Лусани я сказала тебе правду. Позволь мне тебе помочь. Нас осталось так мало. Но как ты? Как я узнала, что ты придёшь в Тикани?" Дадзы вздохнула и хихикнула. "Потому что все спирцы одинаковые. Вы привязаны к своим корням, именно они определяют вашу суть. Ты думала, что в Синегарде создала новую личность?" и убила девочку, которой когда-то была. Но ты ничего не сможешь с собой поделать. Тебя всегда будет тянуть к тому месту, где ты выросла. Все спирцы такие. Люди своего племени. Мое племя мертво, — возразила Рин. Южане не мое племя. Ох, ты знаешь, что это не так. Губы Дадзе изогнулись в сочувственной улыбке. Теперь ты южанка. Провинция Петух, часть твоей истории. Как же иначе? Больше у тебя ничего не осталось. Это безумие, сказал Катей. Но больше мы нигде не можем её поместить, отозвалась Ирин. И ты готова держать её здесь? Катей всплеснул руками, лихорадочно расхаживая по кабинету генерала. Мы здесь спим. Значит, она будет спать в другой комнате. Ты прекрасно знаешь, что я не об этом. А о Судзи ты расскажешь? Дзюдэню? Конечно же нет, ты ты тоже не расскажешь. Он твой якорь, спросила из дверного проёма Дадзы. Она впилась взглядом в Катэ словно в самый сочный кусок добычи. И ты с ним спешишь? Катэ заметно напрягся. Рин уставилась на Дадзы слишком ошарашенная, чтобы ответить. Я что? «А стоило бы попробовать. Иногда якорная связь делает это особенным». Дадзе шагнула вперед, улыбаясь и продолжая рассматривать Катая. «А я тебя помню. По академии. Студент Ирдзаха. Сообразительный мальчик». Рука Катая потянулась к ножу за поясом. «Еще шаг, и я тебя прикончу!» «Она нам не враг», — поспешила вмешаться Ринн. Она хочет нам помочь, Кати разразился лающим смехом. Ты совсем свихнулась. Она нас не тронет, если бы она хотела меня покалечить, то уже сделала бы это у Красных утёсов. Теперь баланс сил сместился, и у неё нет причин. Из-за этой стервы погиб мой отец, медленно выговорил Кати. Рину молкла. Мне так жаль, сказала Дадзи. Удивительно, но её глаза излучали сожаление, а на смешливая улыбка исчезла с губ. Министр Чан был верным слугой. Сожалею, что его унесла война. Като явно поразился, что она посмела к нему обращаться вот так. Ты чудовище. Я 3 года жила среди к-трейдов и знаю о пантеоне гораздо больше, чем вы оба вместе взятые, сказала Дадзи. Только я способен вести войну с Гесперианцами или сыном Вайшерой, если уж на то пошло. Я нужна вам, если вы хотите уцелеть в грядущих событиях, и лучше прекрати мне угрожать, мальчишка. Это что, лучшие данные вашей разведки? Дадзы резко повернулась к столу Катте и начала копаться в тщательно нарисованных картах. Катт дёрнулся, чтобы её остановить, но Рин преградила ему дорогу. Просто выслушай её, прошептала она. Выслушать её, лучше снести ей голову. Просто послушай, не унималась Рин. И если она будет нести ахинею, мы скажем горожанам, кто она такая, пусть они сами вершит правосудия. А ты можешь нанести первый удар. Я бы предпочёл заняться этим прямо сейчас. Дадзу подняла голову от карты. Вы проиграете. Тебя разве кто-нибудь спрашивал, рявкнул Катей. Дадзе забарабанила пальцами по картам. Это же очевидно. Вы могли бы победить Мугенцев. Компания ещё не закончена, нужно гнать их на юг, пока они не успели перегруппироваться. Пока что сила на вашей стороне. Подготовь эту крестьянскую армию как следует, и выиграешь. Но как только республиканская армия повернёт на юг, Вайсра сотрёт вас в порошок. По мере того, как Дзы говорила, её тон разительно изменился. Слабая дрожь материнской заботы исчезла, голос стал пронзительнее. Слова звенели ясно и убедительно, как у человека, привыкшего к таким словам, как у правителя. Мы с вами прекрасно справляемся, сказал Катай. Дадзи фыркнула. Вы едва выжили, сражаясь на одном фронте. Вы не освободили Тикани, а заняли кладбище. А против республики у вас даже нет никакой оборонительной тактики. Думаете, Вайшра про вас забыл? Как только вы очистите Юг от федерации, они ударят. Быстро и мощно, вы даже опомниться не успеете. Наша армия сильна и растёт, сказал Катай. Ты же вроде считаешься умным. Против дирижабли и аркебус вам нужно в 5 раз больше людей, чем сейчас. Дадзы выгнула бровь. Или шаманы? Кат и закатил глаза. У нас есть шаман. Малыш Карунин, единственный солдат с ограниченной зоной поражения и довольно очевидной уязвимостью. Дадзы презрительно помахала рукой перед Катом. «И ты не можешь прятаться во время каждой битвы, дорогуша. Если только Рин не собирается устроить катаклизм такого же масштаба, как с Федерацией, вы в подметки не годитесь Вайшри и его армии». «Я убила Бога», — возразила Рин, — «и с дирижаблями справлюсь». Дадзира смеялась. «Уверяю, тебя не справишься. Ты никогда не видела весь флот в действии, а я видела». Их боевые дирижабли лёгкие и проворные, как птицы, как будто сами призывают богов. Даже если ты вызовешь пламя, они похоронят тебя снарядами. Дадзу рубанула ладонью по картам. У вас слишком мало, вы слишком слабы, и нужно это исправить, пока не поздно. Рин заметила, что выражение лица Каты сменилось с негодования на любопытство. Он понимал логику Дадзу. Как бы он ни был зол, Катай достаточно умен, чтобы не отвергать истину, когда ее увидит. И он понял, что, к сожалению, Дадзи права. Вопрос только в том, что с этим делать. Рин знала ответ. Она видела испытующий взгляд Дадзи, которая ждала ее решения. — Нам нужно больше шаманов, — сказала Рин. — Точно, милая, целая армия шаманов. Заявление прозвучало настолько абсурдно, что на мгновение Рин и Катай уставились на нее с открытыми ртами. Но пока Катай подбирал возражения, Рин поняла, что есть только одно, и тут же прочитала это по его лицу. Она представила, каким станет мир. «Именно этого хотел Алтан», — пробормотала Рин. «Алтан всегда хотел выпустить шаманов из Чулу, Кориха хотел создать армию безумцев». «Алтан был идиотом», — отмахнулась Дадзи. «Невозможно вернуть тех, кто заперт в камне горы. Их рассудок уже уничтожен». «Тогда как?» «Да брось, Рунин, это же просто. Нужно подготовить новых». «Но у нас нет времени», — неуклюже произнесла Арин, потому что из всех возможных возражений это было проще всего отмести. Дадзи пожала плечами. И сколько времени тебе нужно? Не могу поверить, что мы это обсуждаем, с несчастным видом сказал Катай куда-то в стену. Это невозможно. Мне потребовались годы, чтобы признать существование Пантеона, сказала Рин. А у нас нет и нескольких недель. Мы не сумеем. Это заняло бы у тебя пару недель, если бы Дзян так решительно не настроился изгнать Феникса из твоего разума, возразила Дадзы. И главная твоя задача заключалась в том, чтобы избавиться от предвзятости в представлении о Хамире. Твой мозг просто не допускал существования шаманов. Теперь этих предубеждений больше не существует. Неканцы поняли, что в этом мире боги говорят, вселяясь в людей. Они видели, как ты горишь, они уже верят. Дадзы протянула тонкий белый палец и дотронулась долбарин. «Тебе осталось лишь дать им доступ. Ты хочешь, чтобы создали целую армию из людей, подобных мне?» Рин понимала, что глупо снова и снова это повторять, но ей необходимо было произнести это вслух, чтобы звучало как реальность. Она понимала недоверие Катая, решение выглядело кошмарным. Настолько бесчеловечно и ужасающе безответственно, что она не могла. Что все эти месяцы, когда она скрывалась от геспирианцев, Рин ни разу не рассматривала этот вариант всерьёз. Он приходил ей в голову, да, но через несколько секунд она отмахивалась, потому что а почему? Потому что это опасно. Все имеющиеся варианты опасны. Страна ведёт войну, разделившись на три фракции, одна из которых господствовала в небесах и обладала такой силой, что могла за секунды превратить всё живое на земле в пепел. И если Рин каким-то образом не исправит перекос и побыстрее, она может с таким же успехом отправить себя на дже в гробу. Потому что это чудовищно, но в этой войне любой вариант будет чудовищным, и теперь остаётся лишь решить, который позволит выжить. Всё просто, дитя, сказала Дадзы. Верни в сторону религию. Покажи геспирианцам правду о богах. Она уже не обращалась к Атаю. Его как будто не было в комнате. Не Дадзы, ни Рин не ответили ни на одно его возражение. Дадзы говорила только с Рин, как один шаман с другим. "Ты знаешь, в чём твоя беда?" спросила Дадзы. "Ты постоянно дерёшься в обороне и до сих пор мыслишь как человек в бегах". А тебе пора бы начать мыслить как правителю. Ты же не можешь всерьёз это рассматривать, сказал Катай. Дадзы ушла, скрывшись в угловой комнате под присмотром охраны. Эти меры предосторожности были в сущности блефом. Рин не сомневалась, что Дадзы с лёгкостью разделается с целым эскадроном, если захочет, но охране выдали сигнальные горны, если что-нибудь случится, Они хотя бы поднимут тревогу. Рин осталась в кабинете вместе с Катом. Голова у неё плыла, утонув в возможностях, которые Рин никогда даже не рассматривала. Несколько минут тянулась тишина. Катай впал в странное состояние бессловесной ярости. Рин с опаской наблюдала за ним, ожидая, что он вот-вот взорвётся. "Ты даже поразмышлять над этим не хочешь?" спросила она. "Да ты шутишь?" Дадзы, возможно, права. Это сбалансирует силы. Ты издеваешься? Ты в своём уме, Рин? Она тобой манипулирует. Именно так. А ты готова есть с её руки даже дерьмо. Рин полагала, что это возможно. Дадзы может попытаться подстроить её крах, и это был бы самый извращённый способ. Но Рин видела выражение лица Дадзы, когда та говорила о геспирианцах. Видела, как на мгновение мелькнула девочка, не намного старше Рин, которая только что отвоевала страну обратно и с ужасом понимает, что может снова её потерять. Ставки изменились, сказала Рин. Она больше не императрица. Мы нужны ей не меньше, чем она нам. Катайск скрестил руки на груди. Она тебя как будто преворажила. Это ещё что значит? А то, что гадюка как-то странно на тебя влияет? Нет, Рин, не отрицай. Ты знаешь, что это так. Рядом с ней ты перестаёшь вести себя рационально, и так было всегда. Ты вечно преувеличиваешь, противишься всем разумным предложениям. Что? Нет, я не А как насчёт Лусаны и Красных утёсов? У тебя уже дважды была возможность её убить, но ты её не убила. Почему, Рин? Я бы убила, но она была сильнее меня. Разве? Или ты ей позволила? Голос Каты стал совсем тихим, угрожающе тихим. Рин ненавидела, когда он такой. Она предпочла бы слышать крики. Годзюка заставляет тебя делать всякие глупости, и я не знаю почему. То ли она до сих пор держит тебя под гипнозом, то ли причина в другом, но ты не в состоянии мыслить здраво. Думаешь только то, что внушает тебе Додзи. Она преворожила тебя, и ты не так глупа, чтобы этого не осознавать, Рин сморгнула. Неужели он прав? Неужели Дадзи оставила крохотную порцию яда в её разуме? Или она гипнотизирует Рин через печать? Она на мгновение застыла, пытаясь спокойно всё обдумать, объективно. Да, если быть честной самой с собой, Дадзе оказывает на ее психику какое-то странное, преувеличенное влияние. Рядом с Гадзюкой ей даже трудно дышать, ноги трясутся, пламя колышется, и Рин дрожит от желания задушить ее, убить или... или стать ею. Да, именно так. Рин хотела заполучить то, что есть у Дадзе, ее уверенность и спокойствие истинного правителя. хотела получить её могущество. Ты не можешь отрицать, что в одном Дадзы права, сказала она. Фронт на юге, мелкая разминка, наша главная проблема как разделаться с Неджей. Катей вздохнул, создав армию похожих на тебя. А что в этом плохого? Рин всё труднее и труднее было найти серьёзное возражение. Дадзы кинула им идею, как сверкающий драгоценный камень. И теперь Рин не могла перестать крутить её то так, то эдак в голове, оценивая возможности. Вообрази армию шаманов, шептал тихий голос в голове, голос Алтана. Представь их всепоглощающую мощь. Представь, что снова вернутся цыки. Представь, что ты получишь второй шанс. Давай хотя бы это обсудим, сказала она. Нет, твёрдо отрезал Катей. Мы закончим на этом раз и навсегда. Но почему? Потому что нельзя так поступать с людьми, огрызнулся Катей. Не говоря уже о вполне реальном шансе устроить глобальный апокалипсис. И я потрясён, что об этом ты даже не задумалась. Ты ведь знаешь, как шаманизм влияет на рассудок человека. Такое никому не пожелаешь. А со мной вроде ничего страшного не произошло. Вряд ли кто-нибудь ещё с этим согласится. Ну, я способна действовать, и это всё, что нужно. Едували, сказал Катай самым суровым тоном. И тебя готовили, но Дзяна больше нет, а с орган шира мертва. И если ты превратишь кого-нибудь в шамана, это для него смертный приговор. Все цики через это прошли, заметила Рин. И ты готова пожелать кому-либо судьбу Цыки? Рин поморщилась. У Цыки было два варианта конца: смерть или чулу-карих. Рин слышала это предупреждение бесчётное число раз с той минуты, когда она стала одной из странных детей, снова и снова наблюдала один и тот же исход жестокий и неизбежный. Она видела Алтана в бушующем пламени. Видела Бадзы, которого разрывают пули. Видела Суни и Фелена, чьи разум захватили в плен демоны, которых они не способны изгнать. Она и сама чуть не смирилась с такой судьбой. Может ли она заставить кого-то принять эту участь? Да. Если это их единственная надежда победить дережабли, она готова. Ради будущего Никанского юга, ради выживания, она готова. Такое уже случалось, сказала она. Но это делали не мы. Нет, никогда. Мы не можем так поступать с людьми. Голос Катей дрожал. Я не позволю себя в это втягивать. Рин не могла сдержать смех. Это что же, моральный барьер, который ты не можешь пересечь? Да брось, Катей. Ты не понимаешь, каково это. Посмотри, что случилось с Неджей. Ты заставила его призвать Бога, и он Я ни к чему его не принуждала, рявкнула она. Не лги самой себе. Ты подтолкнула его перешагнуть собственные границы и знала, что для него это пытка. И посмотри, чем это обернулось. Шрамом на твоей спине размером с гору Тянь-Шани. Да пошёл ты, огрызнулась Ирин. Это был удар ниже пояса. И Кат это знал, точно знал, как ударить её больнее, и всё-таки всадил нож и провернул его. Он не стал извиняться. Наоборот, повысил голос. "Если ты хоть на секунду отбросишь свои безумные мечты о завоевании, если прекратишь вести себя в присутствии гадюки как пьяная, то поймёшь, что хуже с человеком и поступить нельзя. Ой, да тебе-то откуда знать? Думаешь, я не знаю?" Он поражённо вытаращил глаза. "Рин, я был в Голин-Мииси" Но всё-таки Феникс, разрывающий мне мозг, это самая кошмарная пытка на свете. Его слова заставили Рин умолкнуть. Ей хотелось дать себе пинка за то, что начала забывать. Она ещё способна вызвать огонь только благодаря Катаю, потому что каждый день он позволяет злобному богу пробираться в материальный мир через свой разум. Катай терпел это молча, чтобы не волновать Рин. Терпел так умело. что она совершенно об этом забыла. «Прости», — сказала она и тронула Катая за плечо. «Прости, я не думала». «Именно так, Рин!» — Катая отбросила ее руку. Он не успокоился, а просто завершил разговор. Сейчас они все равно дальше не продвинутся. «Ты никогда не думаешь!» Рин пошла в город в одиночестве. Катай опрометью выбежал из кабинета и, И он мчался куда-то вглубь генеральской штаб-квартиры, ире не стало его искать. У них и раньше бывали такие ссоры. После сражения у Красных утёсов уже реже, но раз в пару месяцев между ними возникал один и тот же спор, пропасть, через которую они никак не могли переступить. В итоге всё сводилось к одному принципиальному расхождению, проявляющемуся сотней разных способов. Катя считала Рин чёрствый совершенно безразличной к человеческой жизни, как он однажды заявил, а она считала его слабым, вечно колеблющимся, когда следовало действовать решительно. Рин была убеждена, что он не сможет воспользоваться шансом, цепляясь за дурацкую надежду пацифиста, дипломатию. Но почему-то в результате она всегда чувствовала себя виноватой и смущённой, как ребёнок, устроивший в классе истерику. Ну и пусть решила она плевать на Катя, плевать на мораль, нужно помнить только о том, что стоит на кону. Войска соорудили на главной площади полевую кухню. Солдаты раздавали миски с рисом и дымящимися шанью в длинной очереди ожидающих горожан. Добровольцы ходили вдоль очереди и напоминали, что не следует есть слишком быстро, а если заболет живот, нужно сразу же остановиться. После длительного голода еда на пустой желудок может оказаться смертельной. Рин миновала очереди, взяла две миски с корнями шанню, зажав одну на изгибе правого локтя. Шатры в северном квартале Тика не трудно было назвать лазаретом. Скорее это был сортировочный центр, построенный из обломков бывшей резиденции главы города. Перед операционной аккуратными рядами разложили бамбуковые циновки, накрытые тканью, Мимо сновали утомлённые помощники лекарей, разнося антисептики и обезболивающие крестьянам, чьи раны гноились уже несколько месяцев. Рин подошла к ближайшему лекарю и спросила о мальчике с полей смерти. Он вон в том углу, ответил лекарь. Может, получится его накормить, он и крошки в рот не брал. Мальчик был перебинтован и выглядел таким же бледным и изнурённым, как когда его нашли в могиле. Но уже сидел и выглядел довольно бодро. Рин села на пол рядом с ним. Привет. Он сощурился на неё как подслеповатая сова. Ярунин, напомнила она. Рин, я вытащила тебя из могилы. Я знаю, кто ты, хрипло прошептал он. А тебя как зовут? мягко спросила она. Жень, начал он и закашлялся. Потом прижал руку к груди и поморщился. Жень Дулин. Похоже, тебе повезло, Дулин. В ответ он только фыркнул. Рин поставила одну миску на пол и протянула ему другую. Есть хочешь? Мальчик покачал головой. Если уморешь себя голодом, они победят. Он пожал плечами. Рин попробовала зайти с другой стороны. У меня есть соль. "Враньё", буркнул Дулин. Она не могла не улыбнуться. Никто южнее провинции обезьяна уже много месяцев не пробовал соль. И её так легко было найти в мирное время, но после нескольких месяцев овощной диеты без приправ соль стала цениться на вес золота. Я не вру, она помахала миской перед его носом. Попробуй. Дулин поколебался, но затем кивнул. Рин осторожно вложила миску в его дрожащие пальцы. Он поднял ложку дымящихся шанню карту. и чуть-чуть пригубил. Потом вытаращил глаза и, отбросив ложку за ненаддобностью, выхлебал всё с такой скоростью, словно Рин могла в любую секунду отнять у него миску. "Не торопись", предупредила Рин. "Еды достаточно, если желудок начнёт сводить, остановись". Мальчик не проронил ни слова, пока всё не доел. Потом немного помедлил, глубоко вздохнул, и его веки затрепетали. "Я уже и забыл вкус соли". Я тоже. Ты знаешь, в каком мы были отчаянии? Он опустил миску. Мы соскребали белый налёт с могильных камней и вываривали его, потому что по вкусу он напоминал соль. С могильных камней. Его руки дрожали. С могилы моего отца. Не думай об этом, тихо сказала Рин. Просто получай удовольствие. Некоторое время он ел молча. И наконец поставил пустую миску на пол и вздохнул, прижав руки к животу. Потом повернулся к Рин. "Зачем ты пришла? Узнать от тебя, что произошло?" Мальчик как будто съёжился. "В смысле, когда? Да, расскажи всё, что помнишь, как сумеешь. Зачем?" "Потому что я должна это услышать." Дулин долго молчал, уставившись в пространство. "Я думал, что умру." — наконец произнес он. «Когда меня ударили, было так больно, что перед глазами почернело, и я решил, что это и есть смерть. Помню, как обрадовался, что все кончено, больше не нужно бояться, но потом я...» Он осекся, дрожа всем телом. «Можешь остановиться», — сказал Арин, внезапно устыдившись. «Прости, мне не следовало тебя заставлять». Но Дулин покачал головой и продолжил. «Можешь остановиться», — сказал Арин, внезапно устыдившись. А потом я очнулся в поле, и на меня светило солнце. Тогда я понял, что выжил. Но они набросали на меня другие тела, и я не хотел показывать, что жив, и поэтому лежал, не шевелясь. Они всё складывали и складывали тела одно на другое, и я уже с трудом мог дышать, а потом закидали сверху землёй. В руке Рин стрельнула боль, и лишь тогда она поняла, как глубоко вонзило в ладонь ногти. Она расслабила пальцы, чтобы не пошла кровь. И тебя так и не заметили, спросила она. Они не смотрели, ни на что не обращали внимания, им было плевать. Они просто хотели поскорее с этим покончить. В воздухе повисло невысказанное предположение, что кроме Дулина могли быть и другие. Скорее всего, были и другие жертвы, раненные, но не мёртвые, которые медленно задыхались под слоем земли и трупами. похороненное заживо. Рин медленно выдохнула. Где-то в глубинах её разума возник алтан. Вот и ответ. Вот оправдание всему, что она сделала. Это лицо врага. И пусть Каты разглагольствуют о бэтике, ей плевать. Она должна отомстить. Ей нужна армия. Плечи Дулина затряслись, он рыдал. Рин неуклюже похлопала его по плечу. Ну будет, будет. Успокойся. Не могу. Я ведь наверняка был не один такой. Лучше бы мне умереть. Не говори так. Черты его лица исказились. Но почему я? Раньше я тоже ненавидела себя за то, что жива, признала Сирин. Мне казалось несправедливым, что выжила именно я, что вместо меня погибли другие. Это несправедливо, прошептал Дулин. Я должен лежать в земле вместе с ними. У тебя будут такие дни, когда ты станешь желать этого больше всего на свете. Рин не понимала, от чего испытывает такое желание утешить незнакомого мальчика, может, потому что я никто такого не сказал несколько месяцев назад. Всё это никуда не денется, никогда. Но когда воспоминания начнут тебя терзать, прогони их. Жить гораздо труднее, чем умереть. Это не значит, что ты не заслуживаешь того, чтобы выжить. Это значит, ты должен быть смелым. В тот вечер в Тика не вернулась жизнь. Ринрана ушла в генеральскую штаб-квартиру, рассчитывая заснуть, как только голова коснётся матраса. Но потом в дверь постучали, она открыла и обнаружила на пороге ни часового, или посыльного, как можно было бы ожидать, а группу робко понуривших головы женщин. Каждая подталкивала локтем другую, боясь заговорить первой. "В чём дело?" настороженно спросила Рин. "Пойдём с нами", сказала женщина, стоящая впереди. Рина задачно прищурилась. "Куда?" На лице женщины появилась улыбка. "На танцы". И тут Рин вспомнила, что это всё-таки день освобождения, а значит, его нужно отпраздновать. Она пошла за женщинами в центр города, где уже собралась толпа в несколько сот человек. Люди освещали безлунную ночь бамбуковыми факелами и бумажными фонарями. Неустанно били барабаны, сопровождая распевные мелодии и флейт, которые, казалось, доносились отовсюду. И каждые несколько секунд потрескивали фейерверки, словно отстукивая музыкальный ритм. В центре площади кружились несколько десятков танцоров, в основном девушки. Они двигались без какого-либо порядка и правил. Всё это не было отрепетировано, да и как иначе? Каждый танцор двигался по памяти, складывая вместе фрагменты из прежних представлений, наполняя танец радостью от того, что они живы и свободны. Это должно было выглядеть полной неразберихой, но Рин никогда не видела ничего прекраснее. Женщину упрашивали Рин присоединиться, но она отказалась, предпочитая сидеть на перевёрнутой бочке и наблюдать. Живя в Тикани, она никогда не участвовала в танцах. Танцы для богатых и весёлых девушек, которые празднуют замужество, а не страшатся его. Танцы не для сироты войны. Рин всегда только смотрела. Сейчас ей отчаянно хотелось танцевать, но она боялась, что не сумеет двигаться правильно. Ритм барабанов ускорился, танцоры превратились в гипнотическое видение, ноги и руки двигались все быстрее и быстрее, пока не расплылись в туман на фоне огней, и пульс рин бился в том же темпе. Она прищурилась и на мгновение увидела другой танец, услышала другую песню. Увидела темнокожие фигуры, танцующие у костра и поющие слова, услышанные давным-давно. на языке, на котором она не умела говорить, но почти понимала. Впервые Ирин увидела этот образ, когда повстречалась с Фениксом, и она знала, что кончится всё смертью. Но на этот раз танцующие фигуры не превратились в скелеты, решительно и яростно остались живыми. "Это мы", говорили они. "Смотри, сколько в нас сил. Мы убежали от прошлого, и за нами будущее". Привет. Привет. Рин моргнула, и видение исчезло. Рядом стоял Судзы с двумя чашками бражки из проса. Одну он протянул Рин. Не возражаешь, если я сяду? Она подвинулась, освобождая место. Они чокнулись и выпили. Рин посмаковала бражку на языке, обняв я кисловатый вкус, который ни с чем не спутаешь. Удивительно, что ты до сих пор не скрылся в переулке с одной из них. Рин кивнула на танцующих девушек. Женщины слетались к Судзы, как мотыльки на свет. С тех пор, как Армия покинула Рюдзынь, Рен видела, как он исчезает в шатре по меньшей мере с восемью разными девушками. "Я ещё не выбрал", отозвался Судзы. "А где же твоя лучшая половинка?" "Точно не знаю". Она выискивала в толпе Катая с тех пор, как пришла, но так и не обнаружила его. "Спать, наверное". Рин не стала рассказывать Судзе о том, что они повздорили. Они с Катом всегда команда, противостоящая всему миру. Никто не должен знать об их ссорах. Он всё пропустил. Судзе откинулся назад с радостным прищуром, глядя на танцоров. Рин поняла, что он уже пьян. Его движения были медлительными и неточными, и каждый раз, когда он говорил, изо рта плыл кислый запах перегара. Так-то вот, принцесса, нужно получать удовольствие, пока это возможно. Рин посмотрела на костёр, пытаясь последовать совету Судзы, и утонула в музыке, смехе и барабанном бое. Но в глубине её души притаилась тёмная бездна, твёрдый узел страха, который никак не рассасывался, как бы она ни улыбалась. Она не могла радоваться происходящему. Неужели освобождение выглядит именно так? Не может быть. Свобода должна быть похожей на безопасность, как будто никто больше не сможет причинить боль. Нет, не только. Рин хотелось вернуться в прошлое. Она уже не помнила, когда за последние 2 года чувствовала себя в безопасности, закрывая глаза. Если вспомнить точно, в последний раз это было в академии. Когда мир состоял из книг и экзаменов, а война казалась игрой в воображаемые события, которые возможно никогда не произойдут. Ирин знала, что как прежде уже никогда не будет. Но можно хотя бы приблизиться. Безопасность, защита. А для этого нужна безоговорочная победа. Не имело значения, хочет ли она воевать. Республика всё равно приведёт войну на её порог и будет преследовать, пока не погибнет либо Рин, либо республика. И единственный шанс уцелеть ударить первый. Твоя жизнь тебе не принадлежит, сказал однажды Вайсхера и в последующие недели много раз это подчёркивал. Ты не имеешь права на счастье, когда в твоих руках столько власти. Когда услышишь крик Беги на него. Именно так он говорил. Теперь Рин понимала, что он просто манипулировал ею, и всё же эти слова казались такими правдивыми. Но откуда сейчас доносится крик? Что-то не так, спросил Судзи. Рин моргнула и выпрямилась. А? Выглядишь так, будто кто-то осквернил могилу твоих предков. Не знаю, я просто Рин никак не могла определить, что именно ее беспокоит. «Все это неправильно», — Судзи фыркнул. «Что, танцы или музыка? Не знал, что ты такая привереда». Они счастливы, все слишком счастливы. Слова лились из нее все быстрее и быстрее, подстегиваемые обжигающей нутро брашкой. Они танцуют, потому что не знают о том, что грядет, не понимают, что это еще не конец войны. «Мир вот-вот рухнет, это лишь начало, и...» Судзы накрыл ее ладонь рукой. Рин изумленно опустила взгляд. Его ладонь была шершавой, мозолистой, но теплой, и прикосновение было на удивление приятным. Она не отдернула руку. «Научись расслабляться, принцесса!» Судзы погладил большим пальцем ее ладонь. «Ты сама выбрала такую жизнь, и в ней не будет много подобных моментов!» Но именно такие ночи дают тебе понять, что ты жив. Ты думаешь о тех, за кого сражаешься. И знаешь что? Он махнул чашкой в сторону танцоров. Ты сражаешься именно за это. Через несколько часов Судзы был уже так пьян, что Рин не позволила ему идти в генеральскую штаб-квартиру самостоятельно. Они пошли по тёмной каменистой дороге вместе. Судзы опирался на Рин, обняв за плечо. На полпути вверх по холму он споткнулся о камень и дернулся, обхватив ее за талию, чтобы не упасть. Уловка была слишком очевидна. Рин закатила глаза и высвободилась из его объятий. Судзи попытался облапать ее за грудь. Рин оттолкнула его руку. — Не пытайся со мной играть, иначе я сожгу тебе яйца, такое уже случалось. — Да брось, принцесса! Судзу снова обнял её за плечи и притянул ближе. Его кожа была страшно горячая. Вопреки всему, Рин невольно прильнула к этому жару. Здесь никого нет. Губы Судзу коснулись её уха. Почему бы нам не развлечься? Самое отвратительное, что Рин и впрямь ощутила талик то ликое влечение, что-то слабое и незнакомое заворочилось где-то в животе. Рин немедленно подавила это желание. Не будь такой дурой. Судзит даже не хотел её. Уж кто кто, а Судзит точно не считает её красивой. К нему всегда стоит очередь девушек, и все куда привлекательнее Рин. Да и утром от них проще отделаться. Дело не в похоти, а во власти, в обладании. Он хотел хотя бы в этом стать главным, чтобы потом бахвалиться. И Рин, надо признаться, испытывала искушение. Судзи был, безусловно, привлекательным и уж точно опытным. Он знал, что нужно делать, даже если она не имела ни малейшего представления. Он мог бы показать ей, как делать то, о чем Рин только слышала, только воображала. Но она была бы полной дурой, если бы легла с ним в постель. Как только об этом станет известно... Никто больше не будет смотреть на неё теми же глазами. Она провела в армии достаточно времени, чтобы понимать, как это бывает. Мужчина хвастается своими победами, женщина, обычно единственная в эскадроне, приобретает славу в шлюхе. "Ступай спать", сказала она. "Тебе будет хорошо, обещаю". Судзуне убирал руку с её плеча. "Ты слишком напряжена". Это всё из-за подавленного страха. Стоит иногда расслабляться, принцесса, получать удовольствие. Он погладил её по ключице. Рин поёжилась. Прекрати судзы. А в чём дело? Ты что, девственница? От такого откровенного вопроса Рин на мгновение потеряла дар речи и просто вытаращилась на него. Его брови поползли вверх. Да ну, Это правда, принцесса. Ринат бросила его руку. Не твоё дело. Но Судzynощупал её слабое место, и он это понял. Это правда, что у тебя нет матки, ухмыльнулся он, и в лунном свете сверкнули зубы. Что? В лагере ходят слухи, говорят, все в ингарде ты выжгла себе матку. Меня это не удивляет. Это даже умно. Хотя жаль Спирцев. Ты ведь осталась последней. Ты никогда об этом не жалела. Никогда, прошептала Рин сго с тиснутые зубы. Жаль, он положил ладонь на её живот. А мы могли бы понаделать милых темнокожих ребятишек, мои мозги, твои способности, короли юга. Это было уже слишком. Рин отпрыгнула, подняв кулаки и пригнулась в боевой стойке. Только тронь меня ещё раз, и я тебя убью. Судзи только фыркнул. Его взгляд шнырял по её фигуре, словно оценивая, сколько потребуется сил, чтобы завалить её на землю. Урин перехватил дыхание. Да в чём дело? Она ведь развязывала и заканчивала войны, прикончила бога и испепелила целую страну. Нет на планете существа, которое могло бы победить её в честном поединке. Она была уверена в своей силе и всё бы принесла в жертву, чтобы никогда её не лишиться. Так почему же она так трусит? В конце концов Судзы поднял руки, признавая поражение. Я просто предложил, не нужно так всё воспринимать. Убирайся. Голос Рин прозвенел в темноте громче, чем ей хотелось бы. Кто-нибудь может подслушать? Возможно, именно этого ей и хотелось. чтобы кто-нибудь услышал и прибежал. Кому говорю, Судзы? Ты всегда такая, великая черепаха. Теперь понятно почему. Ты это слышишь? Оборвала его Рин. Ей показалось, что она слышит слабый гул, как от далёкого роя пчёл, который становился громче с каждой секундой. Судзы умолк и нахмурился. Что ты? Заткнись, шикнула Рин. Просто слушай. Да, теперь гул стал отчётливым. Дело явно не в её воображении. Она не поднимает панику на пустом месте. Это происходит в реальности. Судзы вытаращил глаза. Он тоже услышал. Пригнись, выдохнул он и свалил её на землю за мгновение до того, как взорвались первые бомбы.